Ясновидение или энергия болезни. Мой путь в медицину начался не с момента поступления в институт, как это происходит у большинства медиков. Всё немного сложнее. Этот путь начался с противоположной от белых халатов стороны, с больничной койки. «Серёжа! Серёженька! Не умирай, прошу тебя!» Фёдор, водитель моей машины, Размазывал красные слезы по своему лицу и пытался вернуть в мое тело жизнь, стремительно его покидавшую. Кровью, хлиставшей из меня, залила всю кабину, разбитое, видимо, моей головой, лобовое стекло и лицо Федора. Я догадался, почему у него слезы красные. Буквально месяц назад он пришел в мой экипаж, заменив опытного водителя Гену, за которым я чувствовал себя как за каменной стеной. Не знаю, почему, но я сказал, глядя на настоящего передо мной щуплого неказистого паренька, «Чувствую, разобьешь ты меня, Федя». Я всегда по возможности старался скрывать свое умение предвидеть будущее события или хотя бы не произносить вслух свои мысли, касающиеся будущего. Слова материальны. К бабке ходить не надо. Это, по всей видимости, передалось мне от матери, которая всегда, как я говорил, «каркала», предвосхищая какие-либо, как правило, трагические события. «Я чувствую, что ты сломаешь ногу», ни с того ни с сего сказала она, когда я пошел, причем с ее же благословения, учиться на преподавателя физкультуры. «Чувствую я, что ты вернешься из армии инвалидом», каркнула она, провожая меня в армию. «Может, она научилась предвещать только события моей жизни, так как я с самого глубокого детства был травмоопасен для самого себя». Я падал с крыши, но умудрился сесть на последнюю перекладину лестницы, как на коня. В результате около месяца не мог нормально есть и дышать. В пятом классе упал с высокого забора головой прямо на дорогу. Держался при этом засуг впереди стоящего дерева, по которому переползали мои друзья, а подо мной он, естественно, сломался. То, что не сломал шею, счастье. Но головные боли и укачивания в автобусе остались надолго. Где-то классе в восьмом я провалился в колодец, был открыт люк. Тонул в весенних водах, катаясь на льдинах, получал спортивные травмы. Несмотря на то, что моя мать была фармацевтом, когда мы, ее дети, болели, она использовала народные методы лечения, из которых запомнился почему-то компресс из своей собственной урины на место ушиба. Но я ни разу не попадал в больницу, не принял ни одного лекарства. и не получил ни одного запрета на двигательную активность от родителей. И я благодарен им за это. Видимо, это были первые уроки нелекарственной терапии. Своеобразное ясновидение было и у моего брата Володи, трагически погибшего сразу после окончания медицинской академии. Он за много лет до моего поступления в мединститут предсказал мою медицинскую карьеру. Я хочу, чтобы ты был врачом, и ты будешь врачом. Сказал он мне, своему шестнадцатилетнему летнему брату, мечтающему в то время стать капитаном дальнего плавания, хотя в моей семье не было даже матросов. Я не обратил тогда внимания на эти слова, произнесённые за две недели до его трагической гибели. Многое из того, что мать и старший брат наговорили мне, во всяком случае то, что я запомнил, сбылось. Хотя я пытался всё сделать по-своему. Не получилось. Сейчас, спустя много лет, Я понимаю, что они хотели для меня счастья. И думается мне, что их пожелания свершились. Что-то передалось мне. Я не называю это ясновидением. Это скорее способность предвидеть события, касающиеся развития болезней. Подавляющее количество людей, обращающихся ко мне за помощью, тоже хотят знать свое будущее, то есть возможность выздоровления. По сути, они хотят знать то, что еще не произошло. и мне тоже приходится невольно заглядывать в их будущее. Для этого я пользуюсь своими наработанными методами и знаниями, которые позволяют мне с большой долей вероятности предсказывать будущее больных. Другой вопрос – способны ли они воспринять правильность моих прогнозов? Дело в том, что многие из них, до того как обратились ко мне, посетили других врачей, которые в свою очередь объясняли им свое видение болезни, ставили свои диагнозы и назначали свое лечение. А так как больные после этого пришли ко мне, значит лечение им не помогло. Почему же сейчас они должны поверить мне, хотя я тоже назначаю свое лечение, ставлю свой диагноз и только при этом вижу возможность выздоровления? Со своей стороны я объясняю, что произойдет с пациентами, если они не выполнят моих рекомендаций. Рассказываю, как будет развиваться болезнь дальше. Это не всегда приятно слышать. Как ни странно, но негативный, пессимистический прогноз не всегда настораживает. Видимо, они думают, что проскочат. А зря. Мои прогнозы чаще сбываются, чем не сбываются. Поэтому я рекомендую тем, кто обратился ко мне, настраивайтесь на борьбу с болезнью. Пусть это и нелегко, но результатом будет не только избавление от боли без лекарств, но и энергия, которую всегда излучает и чувствует здоровый человек. Это фантастическое ощущение. Болезнь тоже имеет свою энергию. Энергию трясины и усталости. Нежелание жить в таком состоянии, но продолжать жить. Что сильнее, энергия здоровья или энергия болезни? Я изучаю энергию болезни, так как понимание ее развития, пессимистический прогноз, может дать мотивацию на излечение, которую невозможно создать с помощью таблеток. Поэтому, когда я отвечаю на вопрос больных, что их ждет дальше, даю два прогноза, со знаком «плюс» и знаком «минус». Я всегда ее чувствую, энергию болезни. И она имеет знак «минус». Да и большинство людей ее чувствуют, но не понимают, что уже соприкоснулись с ней. Находят внешнее оправдание своим недомоганием. А тело их уже открылось и впустило в себя эту обволакивающую и затягивающую на дно жизни отрицательную энергию.